Эпилог. Когда Кейт и Тристан вернулись во двор, уже стемнело, и палатка криминалистов ярко сияла на фоне чёрного неба. Фореста и Роберта в наручниках сажали в полицейскую машину. «Как думаешь, им удастся переубедить суд?» — спросила Кейт. Варя подняла бровь. «Не знаю. Криминалистам удалось снять герметик». На ней та же одежда, что была на Джейне в ночь, когда она пропала, а этот герметик — настоящая временная капсула. Ещё в нём увязли чьи-то волосы. Нет, Джейни Маклин, и мы нашли отпечатки пальцев. В 88-м году у людей не было столько информации об отпечатках и ДНК. И дело было в декабре, в холод. Если они какое-то время продержали тело в трубе, а потом на неотапливаемом складе, Прежде чем запихать в эту скульптуру, могла сохраниться и какая-то другая ДНК. Но в любом случае, вы двое проделали отличную работу. «Спасибо», — сказал Тристан. Кейт обвела взглядом толпу вокруг полицейского кордона и фасад Виктория Хаус над ней. В окне квартиры Дорин стояли две фигуры. Смотрели, наблюдали. «Нам нужно поговорить с Дорин. «И Максим, сообщите им новости, прежде чем они разойдутся в виде сплетен», — сказала Кейт. «Да, а потом мне нужно поговорить с вами обоими и сделать официальные заявления Необходимо зафиксировать, как вы пришли к выводу, что тело Джейни Маклин было спрятано в скульптуре», — сказала Варри. Неделю спустя Кейт, Джейк и Тристан вернулись в Лондон. Им предстоял непростой день. Утром Кейт и Джейк побывали на похоронах Питера Конуэя, которые прошли в крематории на севере Лондона. Кроме них присутствовал лишь капеллан тюрьмы в Вейкфилд. Церемония длилась недолго и была тихой и кроткой. Странно было так провожать в последний путь человека, угрожавшего разрушить всю жизнь Кейт. Музыка не играла, никто не плакал. Кейт вздохнула с облегчением. Когда все закончилось, и тело каннибала из девяти вязов, главного инспектора Питера Конуэя, в фанерном гробу скользнула за потертые бледно-голубые занавески, чтобы сгореть в печи. Она надеялась, что там достаточно жарко, и он как следует подготовиться к аду. Потом они вернулись в центру Лондона на похороны Джейни Маклин, грустные, радостные и светлые. Они прошли в церкови Святого Креста, недалеко от Виктории Хаус, и людей пришло довольно много. Все, кто знал Джейни много лет назад, явились с ней проститься. Бывшая ученица балетной школы Гленда Лафрой, соседи по Виктория Хаус, друзья детства, в первом ряду сидели Дорин, Максим, ее муж и четверо их детей. Гроб Джейни стоял у алтаря, и на него положили маленький букетик нарциссов, её любимых цветов. Варя, Кейт, Тристан и Джейк заняли места в конце зала. Прихожане торжественно и с большим энтузиазмом исполнили гимны «Всё яркое и красивое» и «О благодать», отдав дань памяти Джейми. Кейт, Джейк и Тристан хотели незаметно уйти ближе к концу службы, Им казалось, неправильным присутствовать на поминках, особенно если им стали бы задавать вопросы. Но когда они выходили из церкви, они увидели, что у входа их ждёт Дорин. «Я просто должна была вас поблагодарить, прежде чем вы уедете», прошептала она со слезами на глазах и крепко обняла Кейт, а следом и Тристан. «Спасибо». что нашли мою у Джейни. «Вот мой сын, Джейк», — представила его Кейт. «Он такой красивый! Берегите его!» Дорин закусила губу. «Знаю, вам это может показаться неправильным, но я хочу кремировать Джейни, взять ее с собой, когда мы уедем в Калифорнию. У Максин прекрасный сад с видом на горы. и мы найдем особенное место, чтобы развеять ее прах. Мне это совсем не кажется неправильным, — сказала Кейт. Я столько лет потратила на поиски Джейни, а она все это время была рядом. Теперь я могу, наконец, покинуть это место и начать новую жизнь, зная, что я ничего не оставила. Да благословит вас Господь! Дорина вновь крепко обняла их и вернулась в церковь. Пройдя по элегантным площадям Кингс-Кросс, мимо баров и ресторанов, Кейт, Ристан и Джейк остановились у отеля Мидланд, который теперь носил название Сент-Панкрас-Ренессанс. Мимо проносились машины, спешили по своим делам люди. Я не могу себе представить, что сейчас сяду в поезд, а завтра утром потащусь обратно, чтобы успеть встречу по поводу подкаст-проекта», — сказала Кейт. «Я заслужила провести ночь в приличной кровати, и я хочу выглядеть свежо и солидно». «Мам, дело уже решено», — заметил Джейк. «Они просто хотят познакомиться с тобой и Тристаном. «Но отель выглядит круто». «Спайс Гюл» снимали тут дебютный клип. «На большой лестнице в вестибюле», — сказал Тристан. «Жаль, что я не застал эпохи space girls с ухмылкой заметил Джейк. «Прекрати, а то я чувствую себя стариком». «А я, как вы думаете, как себя чувствую?» — воскликнула Кейт шутливым возмущением. «Ну, смелее, давайте себя побалуем». Они вошли в вестибюль отеля, и Кейт сообщила мужчине за стойкой, что им нужны три номера. Когда они зарегистрировались, он спросил. «Вам нужна карта?» Это прекрасный район. Он был полностью реконструирован, и в это время года здесь есть чем заняться и что посмотреть. Кейт посмотрела на яркие огни и спешащих мимо людей в отражении стеклянной двери, и в ее памяти вновь всплыла фраза, написанная на надгробии Малкольма Ньютона. «Жить — самая редкая способность. Большинство людей просто существуют «Как думаешь, нам нужна карта?» — спросила она Тристана. «Нет, спасибо», — ответил тот. «Я думаю, мы все из тех людей, которые любят находить свой собственный путь».